Глава пятая. Желудок жалобно заурчал, и Марина вспомнила, что на ужине осталась практически голодной, и потому что волновалась от встречи с новыми людьми, и потому что еда была откровенно невкусной. Хотя все другие за столом никаких намёков на неудовольствие не выказывали. Может, привыкли? И хотя сейчас было очень раннее утро, Всё же Марина захотела пройти на кухню и соорудить себе сытный завтрак. Задумано – сделано. Заглянув в маленькую комнату Милли и убедившись, что девочка ещё спит, Марина направилась на кухню. «Ну вот, всё предчувствие волшебства от попадания в настоящий замок испарилось, едва Марина вошла на кухню. Ёжики солёные, это же надо так угваздать помещение!» возмущалась она про себя. А ещё замок. Непонятно кого укорила Марина, невольно сравнивая кухню Фрейфорда с кухней Рокингема. Здесь во всём помещении господствовал налёт запущенности из-за бардака. На кухне обнаружилась дородная молодуха, повязанная грязным фартуком, которая огромным ножом кромсала на пластины кусок мяса. На плите, в открытой кастрюле, плескалась кипящая каша, слава богу, на малом огне. А, обалдеть. Это повариха замка? В голове Марины никак не складывалось такое несоответствие. Молодуха, услыхав её шаги, повернулась навстречу. "Госпожа? Ты кто? Что делаешь?" решила Марина вначале уточнить. "Повариха, госпожа. Готовлю завтрак", коротко и без подобострастия ответила женщина. "Продолжай", кивнула ей Марина и оглядела помещение. Не сама повариха Неверенная ей кухня Марине откровенно не понравились. Они обе были неопрятными, а в поварском деле это абсолютно недопустимо. Да мало того, что неопрятными. Здесь всё было свалено и разбросано безо всякого порядка и сортировки. Большой разделочный стол завален продуктами, которые все лежали в одной куче, ожидая своей нарезки. Тарелка с засохшим хлебом одиноко примостилась на небольшом обеденном столе, покрытом несвежей скатертью. «Е-мое, ну просто уберите скатерть отсюда, если нет возможности следить за ней. Или уже меняйте регулярно, если хотите видимость уюта». «Интересно, куда эта экономка смотрит?» «Да и сам Марвин, тоже мне, управляющий». Скрипела Марина про себя. Она терпеть не могла безалаберности в любом деле. «Делаешь что-то, делай хорошо, чтобы не было стыдно». Таков был ее девиз по жизни – И этого она требовала от своих работников. Но возмущаться немедленно она не стала. Всё-таки опыт работы на земле приучил её сдерживать негативные эмоции и вначале собирать информацию, а потом делать выводы. Молча, не спрашивая у поварихи разрешения, Марина демонстративно осмотрела шкафы, утварь, плиту, проводя чистым платком по поверхностям. и находя всё засаленным, зажиренным, требующим немедленной генеральной уборки и чистки. Опять же, демонстративно бросила грязный платок на стол и только потом повернулась к поварихе. «Как тебя зовут? Почему ты работаешь одна? И где можно взять пару яиц?» Она думала, что только она так умеет. «Ага. Как же?» Повариха ей ответила ровно в том же стиле. «Берта». «Работники подойдут позже. Яйца в ларе у стены». И добавила уже от себя. «Плита магическая. Включается артефактом. Артефакт на столе». Обе уставились друг на друга с самым решительным видом. Марина безмолвно требуя подчинения. Берта, показывая, что не собирается этого делать. Через несколько мгновений стало ясно, что первый раунд ни к чему не приведет. Берту ждёт мясо, которое она явно готовит Марвину, а Марину — голодный желудок. Одновременно отвернувшись друг от друга, каждая из них молча занялись своим делом. «Нет, это не Средневековье», — сделала вывод Марина. «Там слуги не перечили хозяевам и не грубили им. Это что-то другое». И она занялась своим завтраком. Молча нашла сковороду, молча её вымыла. благомойка экраны были вполне узнаваемого вида молча достала пару яиц посмотрела на них и достала еще пару молча взяла со стола артефакт но как включить эту магическую плиту нет если бы времени было больше можно было бы постоять и подумать но есть хотелось сильно да и дела не ждали марина еще раз внимательно осмотрела металлический стержень соображая что с ним надо делать, чтобы включить плиту. Он был цельным. Никаких соединений, кнопочек, выступов. Всё ровно и гладко. По форме похож на толстый фломастер, только длинный. Может, им надо что-то нарисовать или куда-то нажать? Марина перевела взгляд на плиту, но и там подсказки не обнаружила, хотя два места на плите были заняты. На одном доваривалась каша... А на другом Берта готовилась жарить большие куски слегка отбитого и обваленного в специях и муке мяса. Сдаваться и просить у неё помощи Марине не хотелось. но ну, не может женщина 21 века проиграть неграмотной поварихе иного мира. Не может. В этот момент Марина разглядела на плите круги разного размера. Интуитивно она коснулась вершинкой артефакта одного из кругов, и он начал быстро краснеть, набирая температуру. «Вот так!» — удовлетворённо воскликнула про себя Марина и поставила на круг сковороду. Берта за её спиной хмыкнула, но ничего не сказала. Яйца были готовы через две минуты. Марина отставила сковороду. «Но как теперь выключить?» Она покосилась на Берту. Однако та упорно делала вид, что не замечает хозяйку. Марина особо не задумывалась. Исходила из того... что артефакты делались не для магов, значит, должны быть просты в управлении. Она взяла прибор и, ткнув им в круг снова, провела прибором вправо, как по шкале любого земного подобного устройства. Плита начала накаляться, а жар усиливаться. Влево жар уменьшался, и на границе круга плита выключалась. Таких кругов было три, один в другом, под посуду разного размера. Вот и вся премудрость. похвалила себя Марина. Но голос Милли немного остудил её внутреннее бахвальство. «Трогать плиту артефактом не обязательно. Он работает с небольшого расстояния. Достаточно нажать кнопку на толстом конце. Но если плиты коснутся, как это сделали вы, госпожа, то артефакт включается сам. И выключается также И кружок вместе с ними». Милли стояла у двери и с любопытством осматривала кухню. «Я проснулась, а вас нет, госпожа». Бесхитростно поведала девчушка. Берта хотела было шикнуть на неё, но, взглянув на Марину, передумала. Марина же поманила к себе Милли и, усадив рядом с собой, подвинула ей хлеб и вилку. А после этого решила, что можно и поговорить с Бертой. По кухне тем временем разнёсся манящий пряный аромат поджаренного мяса. И Марина понадеялась, что с поварихой не всё так плохо. Мясо явно было съедобно, в отличие от вчерашнего ужина. «Берта, как давно ты работаешь в замке Фрейфорд? И как сюда попала?» Спросила Марина, разделяя яйца на сковороде пополам и сдвигая одну половину милли «Работаю здесь уже четыре месяца. Прежняя повариха уехала к дочери. Привёл меня дворецкий Джейк Скотт, наш дальний родственник», наблюдала удивлённым взглядом за её действиями Берта. «И тебе нравится работа?» Марина, доев свою часть глазуньи, отложила вилку и принялась за горячий отвар. работу как работа!» – пожала могучими плечами повариха. «Шума много только!» И придвинула Марине непонятно откуда взявшуюся булочку, которой Марина тут же поделилась с мидли «А ты училась на повара или сама по-домашнему готовишь?» – надоедала ей Марина, спокойно макая булку в топлёное масло. Никакого варенья-то на столе было. Милли тут же последовала ее примеру. И хотя делала вид, что не особо прислушивается к разговору, но глазом на Берту косила. «Да где бы я училась?» – удивленно воскликнула Берта. «У нас и не учат такому. Каждая девка сама от матери ума набирается. А я-то недавно на заработках. То на свинарнике, то на коровники В хозяйский дом никогда не брали. А тут такая оказия приключилась». «Конечно, согласилась. Денег-то тут много больше платят. Опять же, работа в доме, чисто, сухо. А что, готовлю не по-господски? тут ничего, научусь». Оптимистично закончила девица, снимая мясо с огня и ставя на край плиты. Теперь уже Марина поняла, что Берта примерно ее лет, просто выглядит старше из-за внушительности фигуры. Берта отвернулась и принялась за чистку овощей. А Марина хотела уже вернуться к себе, но на пороге кухни возникли новые лица. «Берта, завтрак быстро! Я уезжаю в Кливдон!» – раздался хрипловатый баритон Марвина. «И мне, Берта, я еду в деревню!» – хрустально прозвенел голосок Сони. И тут они оба увидели Марину с Милли. «Доброе утро, матушка! Как спалось?» – совершенно по-дружески спросил Марвин. «Доброе утро, сын! Спасибо, спалось отлично!» – улыбнулась в ответ Марина. Кажется, они оба, не сговариваясь, решили на людях поддерживать эту игру пасанок мачеха». И вроде успешно. По крайней мере, у Марины это не вызвало никакого отторжения. И даже Соня сегодня уже не кривилась при виде Марины, а просто холодно произнесла коротко «доброе утро», видимо, осознав, что Марина появилась здесь надолго. Марина не стала задерживаться с ними, но для себя отметила… что, кажется, кухня на завтрак пользуется большим спросом, чем парадная столовая. И, как ни странно, это был плюс в пользу Берты, потому что к плохому человеку не придут, чтобы быстро перекусить без всяких условностей. И в эту минуту Марина интуитивно поняла, что здесь, в далёком замке Фрейфорд, она неожиданно нашла дом. Может быть, временный, но определённо дом, в котором её приняли, как свою. Пусть пока насторожена, пока с любопытством, но её уже считают своей, и она просто обязана прижиться здесь. Со всем пылом Марина решила взяться за обустройство этого дома. Ей хотелось сделать приятное и пасынку, и, собственно, замку. Но ну, а то, что это приятное придётся причинять через сопротивление, но ну, никто же не обещал, что будет легко. Марине к трудностям не привыкать, а всем другим она сумеет объяснить, что без труда не вынешь рыбку из пруда. Оставив Марвина и Соню в кухне, Марина удалилась, решив сегодня весь день посвятить кухонным разборкам. Естественно, когда там не будет хозяев. Милли, как преданная собачонка, всё время следовала за ней, боясь отстать. И пока они шли к своим покоям, Марина решила выяснить, откуда Милли знает устройство кухонных артефактов, и заодно узнать, как она догадалась, где искать Марину. «Может, у девочки какие-то скрытые способности?» «А откуда ты знаешь, как включать плиту?» спросила Марина у девочки, когда они вышли из кухни. «У нас дома была такая же, и наша повариха показывала мне, как она работает». «А ты жила в замке?» осторожно поинтересовалась Марина, уже надеясь, что девочка ей сейчас все о себе расскажет. «Нет, просто у нас был большой дом, и мы жили в деревне». «Давно. Я была ещё маленькой. А в какой деревне...» Но расспросить дальше не получилось. Навстречу им быстро шёл обычно спокойный дворецкий и встревоженно восклицал. «Госпожа, госпожа!» «Что случилось, Джейк?» «Госпожа, Сара Дженкинс, наша архивариус, плохо себя чувствует. Как не кстати. И хозяин уехал, и леди Соня тоже». «А что, с ней часто бывает плохо?» – заторопилась Марина и велела – «Ведите меня к ней». «Бывает, но редко. Она обычно справляется сама с помощью настоек и зелий. Но сегодня с утра получила неприятное известие и расстроилась», — объяснял на ходу Джейк. «В таких случаях мы вызываем лекаря. Да и хозяин может помочь своим даром. Он, конечно, не целитель, но может сказать лекарю, где видит неладное». «Марвин что-то видит? У него какой-то дар? И Райли об этом упоминал. А я ничего не знаю». Забегали посторонние мысли у Марины в голове. Но она их тут же отбросила, сосредоточившись на женщине, до которой они успели уже дойти. Она находилась на своем рабочем месте, в библиотеке. В торопях ее положили на небольшой диванчик, и она полулежала в неудобном положении. Женщина была мертвенно-бледной, и либо без сознания, либо очень слабой. «Врача, то есть лекаря вызвали?» — резко спросила Марина у дворецкого. Но тут столько развёл руками. «Лекарь с утра уехал в Гленка. Там женщина рожает. Но я послал ему известие. Он обещал быть к обеду и велел дать Матрессе успокоительный отвар». «У вас тут успокоительные отвары? Кажется, на все случаи жизни применяются!» — проворчала Марина, подходя к пострадавшей и собираясь посмотреть, что с ней. Не то чтобы она была доктором, но какие-то представления о первой помощи имела. пройдя курс первичной подготовки при сдаче на права, да и обыденная жизнь не раз подкидывала опыт. Но тут она не знала, с чего начать. Проверила вначале пульс. Он был неровным, прерывистым, слабым, как бы затухающим. Дыхание почти не было слышно. На лбу несчастной выступила холодная испарина. «Ну и что тут можно сделать?» — мрачно спросила себя Марина. «Джейк, а у вас есть чем приводить в сознание? Соли там, травки или жидкости?» На всякий случай поинтересовалась Марина. «Есть соли. Вот они, на столе стоят», — ответил дворецкий. «Я уже подносил их к матрессе, но она ничего не чувствует», — опять развёл руками мужчина. Марина видела, что он переживает за несчастную, но помочь не может, и от этого переживает ещё сильнее. «Госпожа, может, вы своим даром на неё посмотрите?» Затеребила её подол Милли, про которую Марина даже на время забыла. А она, оказывается, всё время была рядом и сейчас подала здравую мысль. «А правда? Как-то же я увидела это чёрное облако у Райли. Может, и здесь увижу, и чем-нибудь помогу женщине?» Несмотря на нерешительные мысли и сомнения, действовала Марина быстро. Она присела на стул рядом с матрессой и сосредоточилась, пытаясь увидеть такое же марево которое она видела вокруг Райли. Теперь она уже знала, что это и есть аура, а видит ее только маги и одаренные. Она одаренная, потому что никакой магии в себе не чувствовала. Надо с Марвином поговорить на эту тему, Райли же просил его. Не к месту вспомнила Марина и уже окончательно отключилась от мира, обратившись полностью к женщине. Но если ауру Райли она увидела без всякого напряжения, то сейчас никак не могла рассмотреть что-то, кроме едва заметного колебания воздуха вокруг тела женщины. Марина буквально заставила себя сосредоточиться лучше. И, наконец, неясные и нечёткие контуры цветных сполохов появились перед её глазами. Машинально Марина отметила, что если аура Райли была в основном сине-фиолетового и зелёного оттенков, отражая спокойное, невозмутимое состояние Капитера, и только чёрно-серый сгусток мешал этому спокойствию, то тут она увидела в основном красные, бордовые, жёлтые сполохи, что говорило о высоком внутреннем напряжении. Среди этих сполохов большое место занимали красно-чёрные молнии, которые даже сейчас, или именно сейчас, пронзали время от времени ауру женщины. «Да, отвар точно нужен», — согласилась Марина с мнением лекаря. Конечно, она ещё ничего не умела, но недаром перечитала кучу фэнтезийных романов, да и здравый смысл никуда не делся. Поэтому понять, что аура Райли — пример спокойствия, а аура этой женщины — пример сильнейшего возбуждения, было несложно. А раз это возбуждение... и оно так негативно влияет на работу организма, то надо попытаться приглушить это возбуждение. Как? Интуитивно Марина начала отлавливать молнии и скатывать их в мягкий шарик. Конечно, не руками в буквальном смысле. Она делала это мысленно, но её руки сами повторяли эти мысленные действия. И если бы Марина видела себя сейчас со стороны, то, пожалуй, улыбнулась бы как минимум. Она сидела на стуле, лепила воображаемые шарики и аккуратно складывала их в закрытую корзинку. Через какое-то время молнии закончились, но красных протуберанцев было ещё очень много. Марина начала собирать и их. Постепенно краснота уходила, и аура становилась бледно-розовой, но до спокойной синий-зелёной было ещё далеко. Однако что делать дальше? Марина пока не знала. Ясно поняла она лишь одно. Лечебный дар у нее есть, но пользоваться им еще надо научиться. Помощь любого лекаря или целителя ей была необходима, хотя бы на первое время. Марина устало откинулась на спинку стула. Как в случае с Райли, она испытывала после воздействия сильную слабость, жажду и голод. «Джейк, принесите мне горячий отвар и что-нибудь перекусить». попросила она Дворецкого. Тот торопливо вышел, а Марина перевела взгляд на матрессу. Глаза женщины были еще закрыты, но ей стало лучше, отметила про себя Марина. Ушла мертвенная бледность, пульс стал ровным, но продолжал оставаться слабым. Женщине нужно было что-то еще для выхода из кризиса, но Марина не знала, что именно нужно. «Леди Мариэна!» раздался тихий голос Милли. «Отдохните немного, а потом еще раз попробуйте». «Правильный совет, Милли. Все-то ты у меня знаешь», — вздохнула Марина. Она вспомнила, что так ничего и не узнала о девочке, но разговаривать сейчас и о чем-то спрашивать просто не было сил. Она перевела взгляд на женщину и столкнулась со встречным взглядом, наполненным тревогой и непониманием. «Что со мной случилось, госпожа?» «Не знаю». честно ответила Марина. «Скоро приедет лекарь, и он вам все объяснит. Вы, наверное, о чем-то сильно волновались». «О ком-то», — поправила ее женщина. «Мой сын служит в охране герцога Риверса и вчера получил тяжелое ранение, когда их отряд во главе с герцогом преследовал черных наемников». Вот как. И сама погрузилась в темноту беспамятства. Она уже не слышала, как вернулся Джейк. как он, испугавшись, включил связь с Марвином, и тот уже через полчаса был во Фрейфорде вместе с Целителем. Незаметно пролетел месяц со времени приезда Марины во Фрейфорд. Здесь она, можно сказать, обжилась и прижилась. После того случая, когда она потеряла сознание от перенапряжения, Марвин никогда не оставлял замок без лекаря. В тот раз... он привёл с собой порталом целителя из Кливдена. Но теперь в замке всегда находился свой лекарь. А в случае необходимости в деревне ездил его помощник, которого Марвин нанял на год, пока, как он сказал, Марина не освоит навыки владения даром. Вот сейчас Марина этим и была занята. Сидела в библиотеке вместе с Милли, и обе очень внимательно изучали каждый свой учебник. Марина по целительству душ. Милли по общему целительству. Марина оглянулась на девочку и вспомнила, как Марвин тестировал их обоих после того, как Марина поправилась. «Давай, Мариенна, начнём с тебя, а то в следующий раз я могу и не успеть тебя спасти. Ты как-то умудряешься попасть в переплёт на ровном месте». Марина промолчала, но с пасынком тогда не согласилась. Не она же была виновата в том, что Архивариус получила плохое известие. И она была виновата в том, что у Матрессы было больное сердце, которое она никогда не лечила. Это целитель им потом объяснил, после того, как вылечил женщину. Марине же он дал только восстанавливающего настоя и сказал, что с ней все нормально. «Удивительно сильный организм и редкая магия», — констатировал мужчина. Да, оказалось, что у Марины есть таки магия, в которую она до сих пор слабо верила. Но не магия стихий, а ментальная магия. И не просто ментальная магия, дающая возможность воздействовать на разум, но и редкий ментальный дар — эмпатия. Марина могла видеть ауры, и видела их уже, и восстанавливать их баланс. Таких в этом мире называли целителями душ. Ну, а на Земле это были психологи и психотерапевты. Насколько Марина не напрягалась — Она не могла вспомнить, чтобы на Земле проявляла подобные способности, и решила, что эмпатия — это дар нового мира для неудачливой землянки. А еще оказалось, что Марина может пользоваться бытовой магией, как любой маг этого мира, потому что для бытовых заклинаний хватало даже небольших объемов магии, которая всегда имелась у тех, в ком была магия любого вида. А вот у Милли оказались способности целителя, так сказать, общего профиля. Она могла лечить болезни, раны, переломы и любые повреждения организма. Конечно, после обучения. Конечно, после того, как станет совершеннолетней. А до этого момента она переходила из статуса служанки в статус воспитанницы Марины. И Марвин обещал серьезно заняться поисками ее родных. Ибо в этом мире... Дети простолюдинов не могли априори владеть магией. Значит, кто-то из её родителей был не только магом, но и аристократом. Возможно, как считал Марвин, из разорившегося рода. Но Милли пока об этих поисках ничего не говорили, чтобы не травмировать девочку. Открылся тогда и ещё один секрет девочки. Она умела читать и писать, причём делала это бегло, что говорила о сложившемся навыке. Ясно, что сложиться этот навык мог отнюдь не на улице и не в подворотне. Но этот секрет пока оставался нераскрытым. Милли упорно молчала о своем происхождении и только отводила глаза полные слез. И Марина решила на время оставить эти расспросы. Все равно со временем все выяснится. Марина отложила книгу и погрузилась в воспоминания о событиях месячной давности уже надолго. марвин подошел к мачехе и попросил прикрыть глаза долго внимательно изучал ее ауру и наконец сказал матушка ты не просто менталист ты импат очень сильный импат и этот факт накладывает на нас определенные обязательства все эмпататы состоят на службе королевства и учтены в департаменте безопасности то есть у отца как получилось что он не знает о твоих способностях И как получилось, что о них не знали в монастыре?» Марина пожала плечами. «Может, потому что жена совсем не интересует милорда-герцога? А в монастыре мой дар еще дремал?» «Может быть», — задумчиво протянул Марвин. «Но мне придется сообщить о тебе в департамент». А «Давай попозже, через месяц-два», — попросила Марина, которая совсем не была готова к новой встрече с мужем. Марвин подумал, и через приличную паузу ответил. «Хорошо. Вначале мы вас обеих подучим, а потом о вас и заявим. Думаю, пары месяцев нам на это хватит. Но не больше, Мариэнна. Через два месяца у меня совершеннолетие, и нам придется либо устраивать прием здесь, либо ехать в Рокингем. А кроме того, все молодые юноши и девушки, достигшие первого и второго совершеннолетия, Раз в год, осенью, обязаны присутствовать на Королевском балу открытия На нем представляют общество новых взрослых членов родов. Быть там придется обязательно. Это произойдет через четыре месяца, на пороге сезона дождей. И вот, с того времени прошел уже месяц. Марина и Милли усердно занимаются под руководством замкового лекаря мэтра Давида Говарда и бытового мага Тоби Адамса. Но Марина ещё и была занята замком, кухней и Бертой, Бертой особенно. И, кажется, до неё начали доходить сомнения Марвина по поводу её личного дела. Её в замке дел делать не переделать. Какой уж тут бизнес. Но Марина настырно не отказывалась от своих планов, правда, слух о них уже не заикалась. Сегодня у неё, кажется, был день воспоминаний, потому что учебник никак не читался, а воспоминания Наоборот, всплывали и всплывали в памяти. Но, может быть, это было и хорошо, потому что лекарь посоветовал ей навести порядок в своих мыслях. А что ещё наведёт порядок лучше, чем воспоминания и их сортировка по важности и нужности? Важное — заново обдумать и поместить в нужную ячейку. Неважное — скомпоновать, ужать до самых малых размеров и забыть, то есть поместить в архив памяти. Естественно, всё это произвести мысленно. Вот сейчас настала очередь информации о Берте. На следующий день после отъезда молодых хозяев, после восстановления от обморока, Марина вернулась на кухню вместе с Милли, и до обеда она с поварихой изучала кухню. Что где стоит, лежит, висит. Что как работает, включается, выключается. какие где продукты хранятся, в каком они состоянии и многие другие мелочи. Она попробовала на вкус все крупы, муку, приправы. Кстати, для них рядом с кухней было специальное хранилище, как уверяла Берта, абсолютно защищенное от мышей и насекомых. Магию Марина пока не знала и не доверяла ей. А поэтому все продукты проверила на пригодность на глаз, на ощупь и на язык. На вкус, цвет и состав почти все продукты были похожи на земные. Естественно, назывались по-другому. Но Марина решила про себя не заморачиваться и считать их обычными земными продуктами. На что? Состав тот же – белки, жиры и углеводы. Подумаешь, внешний вид кое-где не совпадает. так и на земле рис, выращенный в разных поясах, разный. Поэтому ничего особенного и страшного она в этих разностях не заметила. Если каких-то продуктов в замке не было, то исключительно потому, что их не заказывали. В местных холодильниках разобралась с местными соусами, мясом, колбасами и сырами, творогом, сметаной и так далее. Вернее, это были не холодильники в нашем понимании, так как там продукты не замораживались, а хранились в состоянии поступления приготовления. Это были стази с лари, которые сохраняли ту температуру и состояние продукта, при которых этот продукт загрузили. Поэтому мясо оставалось свежим, суп горячим, освежающие напитки – холодными. И сами лари были разделены для горячего, для холодного, для комнатной температуры. Как объяснила Берта, для каждого случая была нужна магия разной силы. Интересно? что Берта теперь не пыталась задеть хозяйку и практически не сопротивлялась ее вмешательству в дела кухни. Наверное, случай с матрасой изменил ее отношение к Марине. К вечеру первого дня, когда ужин закончился, Марина собрала нескольких горничных, всех кухонных работников во главе с Бертой и велела тщательно очистить кухню, строго предупредив, что отсюда не выйдет никто, пока кухня не будет блестеть. На и удивленные взгляды, которыми ее награждала озадаченная прислуга, Марина не обращала внимания. Сама она, не чинясь, подхватила свободную тряпку и принялась намывать большую суповую кастрюлю. «Эх, соды нет», — сожалела она про себя. «Мы бы сейчас быстро все обезжирили и отскребли». «А может...» «Берта, а у тебя есть чистящее средство для посуды и плит?» С надеждой спросила новоиспечённая хозяйка. «Только это было где-то?» Растерянно вспомнила Берта. «Оставила прежняя повариха. Сейчас поищу». Берта, не торопясь, полезла по шкафчикам. «А ты что же, после неё ни разу не чистила кухню?» Удивилась Марина. «Да некогда мне ерундой заниматься», ответила Берта, доставая из крайнего шкафчика нужные банки. «Вот, это синяя для плиты, это зелёная для посуды». «А где вы их берете?» – поинтересовалась Марина, осторожно открывая банки и принюхиваясь к содержимому. Пахли средства приятно, и, видимой опасности не вызывали. «Мак делает». Мерта спокойно налила на свою тряпку синее вещество и нанесла его на плиту, при этом не выказывая никакого опасения по поводу рук. «Значит, средство не токсично», – решила Марина. Вещество тем временем начало шипеть и пузыриться, А Берта спустя мгновение провела тряпкой по смоченной поверхности, и Марина поразилась результату. Идеальная чистота! Она провела рукой по плите и с восторгом поглядела на повариху. «Берта, ты умница! Смотри, как чисто и хорошо стало!» И с энтузиазмом налегла на свою кастрюлю, вычистив ее до блеска. Подбодренная повариха начала стараться еще лучше, по ходу дела покрикивая на помощников. И к ночи кухня преобразилась. Потолки подбелили, стены помыли и подкрасили, плиты полностью очистили, посуда блестела за стеклянными дверками буфета. Небольшой обеденный стол для прислуги был покрыт свежей скатертью. Пол из мраморной плитки приобрел свой первоначальный вид и рисунок. На чистом, отмытом окне появились легкие шторы, стянутые подхватами и не мешающие проникновению дневного света. Марина была довольна. Первый шаг был сделан. Теперь важно сохранить заданные параметры. Поблагодарив всех работников, Марина пообещала им премию и отпустила на покой. А возвращаясь с Милли в свои комнаты, встретила в холле Марвина, который, улыбаясь, спросил. «Это ты такое наказание им придумала? Интересный способ. Я тоже попробую наказать своих личных слуг ручным трудом». «Да ничего, это не наказание». Начала возмущаться Марина, желая сказать, что чистота должна быть постоянной. Но, глядя на улыбку Марвина, сообразила, что сделала что-то не так. «А что, не надо было?» — осторожно спросила она. «Ну, мало ли, какие тут порядки. Просто у нас обычно сложные чистки и уборки делает наш маг, а ежедневные — прислуга». «Наш маг?» — удивилась Марина. «Тот дяденька, что за столом сидит рядом со мной». пояснила Милли. «У нас в замке есть маг, и я об этом не знаю?» – почти обиделась Марина. Но тут же перешла в наступление. «Что же он сам не сделал эту уборку? Зачем же так запускать кухню?» «Наша вина», – согласился Марвин. «Никто из нас не обратил внимания. Соня должна была дать ему поручение. Но тоже, видимо, не обращала внимания. А Берта, я думаю, искренне считала, что там чисто». «Зато теперь, матушка, сразу видно, какую пользу ты можешь принести Фрейфорду. И зачем тебе искать какую-то работу, когда работы хватит и здесь?» Улыбнувшись во весь рот и даже подмигнув Марине, Марвин проследовал в свой кабинет. «Обалдеть!» Только и смогла воскликнуть про себя Марина, понимая, какую промашку допустила. И главное, ей никто ничего не сказал. То есть вся прислуга приняла эти действия как справедливое наказание. балдеть повторила Марина, оценивая свою промашку. «Райли!» — донёсся где-то издалека голос Милли, и Марина вынырнула из воспоминаний. «Райли?» И она заторопилась в холл, чтобы встретить друга. Именно друга, даже родственника. За месяц переписки и переговоров по местному скайпу Марина успела привыкнуть к этой мысли. Райли обещал привести новости и остаться во Фрейфорде надолго, о чем уже договорился с Марвином.